Вот и подошли к концу твои первые уроки. Надеюсь, тебе понравилось учиться, и ты узнал много нового и интересного. Теперь ты готов к занятиям в школе.